Часть первая. Письмо с тайной. Так появились мне, и как в зеркале в памяти верной, Образы нашей Москвы и светло, и темно отражались. Так возникали в очах старинные, новые люди, Здание, обычаи, быт, старина, новизна и предание. Быстро мелькали и плавно неслись, и вдали исчезали. Дмитриев. Сентябрь 1845 года. Поэт пушкинской поры Михаил Александрович Дмитриев 1796-1866 годы родился в селе Богородском Симбирской губернии. Его дядя, поэт Иван Иванович Дмитриев, позаботился о рано осиротевшем племяннике и определил его в благородный пансион при Московском университете. В дом Ивана Ивановича Дмитриева заходили Пушкин, Карамзин, Батюшков, Жуковский. После войны 1812 года особенно ощутима стала кровная связь Москвы со всей Россией. Глубокое чувство любви и уважения к народной столице, ставшей историческим символом России, Дмитриев сохранил на всю жизнь. В 1985 году издательство «Московский рабочий» помогло нашим современникам познакомиться с творчеством этого поэта, родившегося далеко от Москвы, но связавшего с ней свою судьбу. Был он истинный патриот и певец ее. Здесь и далее приводятся цитаты из небольшого томика Дмитриева «Московские элегии». Стихи и мысли поэта счастливо совпали с тем, что уже было написано мной в романе, и еще больше укрепили меня в мыслях о необходимости рассказать про людей Москвы. Душа оставляет меня в крепких снах, а сама улетает недалеко, но там наша с ней родина, и мы не умеем долго жить без нее. Там тихий крутой переулок сохранил запах земли, травы, кустов сирени и желтой акации. Во дворе по счастливой случайности уцелела вековая, огрузневшая с возрастом груша около клёна, как всегда раскудрявого, но уже престарелого, хотя еще молодящегося, фронтоватого. Душа моя поудобнее располагается в ветвях груши, покачивается в них, как в гамаке, Видит гладкое чистое небо с ясными, рассыпчатыми звездами в знакомых рисунках. И от этой чистоты ясности, от твердого постоянства звезд, в душе становится и тепло, и хорошо, как дома. Дом у нас с ней один на всю жизнь. Тот, рядом с грушей, он в два этажа, с просторным пыльным чердаком, с глубоким сводчатым жилым подвалом. Подъезда два. Но после революции парадный с опустевшей мраморной лестницей заколотили. Остался черный ход. А мраморные парадные ступени оказались естественным холодильником. Сюда выносили на холод продукты, и однажды жители подвала обнаружили в кастрюле кислых щей, неплотно прикрытой крышкой, Черепаховый ларнет кого-то из верхних, бывших, благородных, и тем не менее любопытных. Каменные стены дома прочны и еще долго простоят, но обшиты они досками, частью почерневшими, а местами посидевшими, посеревшими от времени, поэтому дом казался старше своих лет, и его чуть не приговорили. Может быть, кто-то просто выжидал, что и сам он не сегодня-завтра завалится, двинуть его разок крутым плечом, и конец дому посыплется трухой. Но и у нашего дома, как у людей, есть свое время до срока. Пригодился он современным служащим, знающим толк в надежном старом строении, и замечательная контора с певучим именем, которая не запомнилась сразу, а потом стремительно стала меняться, словно в городе вся власть так же быстро менялась, в готовом своем виде дошла до уважаемого названия Комитет по охране природы. Засверкала на нем оцинкованная крыша, побелили наличники окон. Со двора, то есть черного хода, Навесили новую дверь, а парадная сохранилась с тех времен. И вот уже синица в круглом слуховом чердачном оконце зенькнула, примериваясь к новым обстоятельствам жизни, а душа моя обнаружила вдруг, что стало светлей, что уже не ночь в Москве, но еще и не утро. Смутное, странное. Нерешительное время. Пора душе возвращаться. Кто может объяснить, почему, где бы я ни жила, сны мои происходят в давно оставленном мной родном доме, и люди, которые никогда не видели его, и, может быть, даже не знают о нем ничего, вместе с моими близкими собираются именно там, в моих снах, и происходят разные события продолжается знакомая жизнь. Только там моя жизнь. Вспоминать ничего не приходится. Все возникает как будто само. Встреча, слово, лицо. Огонь в щели заслонки. Угли прогоревшей печи. Старая книга, заложенная круглыми в проволочной оправе очками. Снежная горка во дворе. Голоса, В доме, у ворот, на улице. Алые, сахаристые, как арбузная мякоть, цветки бальзамина на узком и низком окошке. Белое весеннее вьюга лепестков, вокруг груши. Влажные, красно-бурые загогулины первых листьев клёна. Кажется, будто одна моя жизнь через много лет большими и малыми частями сначала разделилась, а потом соединилась, с разными давно известными людьми, животными, растениями, предметами. И теперь, чтобы найти себя, кого и что я стану собирать и где, когда состоится наше место встречи? Не потому ли так и тянет меня в съежившийся переулок к старому дому? Брожу вокруг до да около, кого, надеюсь, встретить, чего ищу? Почему все жду, не знаю какого-то случая, и в глубокой печали покидаю я это место? Греюсь памятью, под ногами на близко обозримом пространстве родная земля, воздух чистый, не потревоженный гарью труп или выхлопными газами машин. По-своему проживает моя Москва, моя самотека в самом центре столицы. Долго мне быть здесь нельзя, отдышусь, сглотну комок, застрявший в горле, попрощаюсь до... не знаю когда. И со свежими силами помчусь по своим бесконечным делам, поскорей постараюсь забыть, как была у родного дома. Но так легко будет весь день, будто была виновата, и вот простили. А ночью душа опять объявится здесь, и подробности новой жизни дома не ускользнут от меня. Москва степенно погасила ночные огни и приблизила к домам рассвет. Тихо, чисто, честно, просторно, туманно в эти ранние часы в Москве, совсем как на росной поляне. Пробуют себя на голос птицы. И слышен отдельно каждый шаг редкого прохожего. Только почтальоны ходят бесшумно. У почтальонов шаги мелкие, легкие. Без туго набитой почтальонской сумки они кажутся неловкими, неповоротливыми. Но предели по своему участку идут быстро, глядят себе под ноги, по сторонам не смотрят. Сколько лет одно и то же перед глазами — Все равно, что просто ничего нет вокруг, и впереди известная дорожка к дверям с почтовыми ящиками. Потихоньку ходит почтальон среди домов, и никого не беспокоит в свое утреннее рабочее время. На крутой горб нескладного старого переулка шагает без одышки с почти пустой сумкой. Флегелек Добирал последние минуты сна в сонном дворе. Светился палисадник под его окнами, ярко-желтый от золотых шаров. Переднее крыльцо высокое, вели к нему опасные для новичка ступени. Поставишь ногу не туда, и можно покалечиться на всю жизнь. Почтальона ступени всегда пропускали безропотно, свой человек». Всего одна дверь выходит на крыльцо, и один на ней ящик для почты. Его бы в музей. Он на этой двери с довоенных времен. Ничего ему не делается. Только раньше, помнит почтальон, была здесь фамилия одна — Ковынёвы. На ту фамилию приходили письма, и пенсию носил почтальон тем двум приятным старичкам — Мужу и жене с одной фамилией. Старички зазывали попить чаю, неумело совали в карман форминки мелочь. Теперь появились из сумки газеты для Бойко, и письмо сегодня есть по этому адресу. Павлу Павловичу Полюшкину. Газеты и письмо по-мышиному прошуршали в ящике и утихомирились и поэтому в последнем сне, уже утреннем, и, следовательно, запомнившемся подробностями, к Павлу прибежала славная такая парочка сереньких с розовыми хвостами. Вели они себя вполне достойно, пошиборшили чем-то бумажным в углу комнаты, где спал Полюшкин, посопели, подергали острыми носами с черными нашлепками. Павел точно знал и помнил даже во сне, что никаких бумаг в том углу нет, и еще его возмутило тогда до глубины души предательское поведение кота. С появлением мышей кот сбежал. Искренний гнев на кота до такой степени распалил Павла, что он проснулся. Кот как всегда лежал в ногах, старая, дрыхлая скотина. Он спал глубоко, Все силы отдавал сну, всхрапывал, постановал. Иногда дергал лапами и выпускал крепкие желтые саблевидные когти. В приятном сне кот ловил мышей, и удача была на его стороне. Любой соображающий человек был бы рад такому сну, какой достался Павлу, особенно если учесть, что сон пришел под пятницу, а значит, просто был вещим. Мыши снятся к деньгам. Но ему это и в голову не пришло. Злость осталась от такого сна и не перекипела в Павле. Новый день он принял с раздражением. Шлепнул по носу своего тезку-паука Пауля, развесившего сети паутины на полокошка. Пауля грызнулся, но быстренько слинял. Спрятался за горшок, сочным бальзамином. «Нет, это не дом, это зоопарк какой-то», — взирепенился Полюшкин, когда мысленно присовокупил знакомого паука к приснившимся мышам и сладко спящему в одеяле коту, и поискал глазами еще какую-нибудь живность. За окошком в кустах сиреней подала ему голос некая птичка, Чтобы посмотреть на нее, Павлу надо обогнуть дом, открыть ставни. Да пусть она застрелится со своими руладами, несправедливо отнесся к невидимой птичке Павел. И пока без всякого вдохновения занимался он делами утреннего туалета, почтальон завершал свой первый обход участка и все дальше уходил от флигеля, где оставлены газеты для Бойко с письмом Полюшкину. Значит, вспомнила тетка о Павле. Дорогой Павел, уже скоро, а именно в последнюю субботу и воскресенье сентября сего года, состоится экстренное переселение меня в на новостройку воздвигнутую нашей фабрикой. Товарищи из правкома, комсомолята придут на помощь по поводу переезда, это пусть тебя не заботит. Но в связи с тем, что на месте нашего родного дома и двора с садом сразу начнут класть широкую шоссейную трассу, эта автомагистраль крайне необходима нашему городу. Ты в курсе, ведь я сама ездила в Москву биться за нее. Я должна просить тебя приехать не позже последней субботы сентября. Помогать мне не надо. Ты помоги себе. Кроме тебя никто это не сделает. Одной мне не справиться, а просить чужих людей — совестно. Больше сказать в письме ничего не могу. Подумай, почему. Хороший костюм не надевай. Франтом походишь потом, уверяю тебя. Будешь доволен. Я тебя знаю. Крепко жму руку З. Полюшкина. Письмо было написано крупными, почти печатными буквами на депутатском бланке. Подписи под фамилией тети Зины не хватало только слов депутат горсовета. Вот такая душевная тетка была у Павла, без лишних нежностей. Письмо из почтового ящика достала соседка Марина. Первая прочитала его и раскрытым вручила Павлу. Павел спешил на службу, а она уселась в его комнате на табурет и потребовала Ты читай, читай, сейчас же! и почесала кончик носа. У нее всегда в носу свербило, когда совсем не втерпешь. «Ну?» Марина подождала, пока Павел прошмыгнет глазами по письму, чтобы только она отвязалась. Но расчет ее был правильный. Павел задумался, перечитал письмо, подсел к столу, не выпуская листок из рук, даже разгладил его, погладил, как живое. Он смотрел в него... Смотрел, будто привыкал к нему или учил наизусть. «Сбрендила твоя тетя Зина?» — задала наводящий вопрос соседка. «Вроде бы нет», — задумчиво проговорил Павел. «Клад нашла?» — в глазах Марины сверкнули бриллиантовые искры. «Тетя Зина? Клад? Зачем тогда я ей нужен?» Клад она сдала бы целехоньким нашему государству рабочих и крестьян. Ты прав, но, может, просто соскучилась и решила тебя, Марин. А погода на улице? Хочешь сказать, чтобы шла я гулять, да? Пшон. Грубый, недопустимый в наших добрососедских отношениях приём. Ухожу, пожалуйста. Но вот тебе мой совет. Ехать надо, и чем раньше, тем лучше. «А то, может быть, поздно, гляди! Кыш!» «Чует мое сердце, что ваша с тетей Зиной тайно может вспыхнуть и сгореть до дотла!» выкрикнула Марина и уже вышла за дверь. Павел услышал ее и мысленно согласился. Ехать надо. «Серьезный человек тетя Зина. По пустому делу не позовет». А слова Маринки он вспомнил потом, потом. Когда билось во дворе пламя, и в огне пылал, оседал, увидал тот самый дом. И всю дорогу до порога учреждения, и весь рабочий день чесалась у Павла в мозгу, что приятную неожиданность приготовила ему тетка. Значит, оставалось прокрутить день следующим образом. Первым отпроситься у деды часа на два пораньше — В пятницу половина их отдела к вечеру спохватывается, что у каждого где-то что-то внезапно и неотложно происходит. И деда начинает нервничать. Потом отзвонить дрюни Пусть передаст команде, что насчет сандунов в субботу он пас. Но самое сложное — это во время обеденного перерыва в очереди в столовой, привычно передвигая свой путь, поднос за подносом мухи, и на посторонний взгляд, словно бы обсуждая с ней последний телефильм или продолжая деловой разговор, убедить муху, что их планы на эти выходные дни не совпадают. Поездку к тете Зине она воспримет, конечно, как первую пришедшую ему на ум отговорку, очень неубедительную и подозрительную для нее. Деда отпустил Павла без лишних разговоров. Велел передать тете Зине горячий привет. Он частенько стал справляться о ней после похорон мамы Павла. Тетя Зина была ровесницей деды. Они как оказались за столом рядом, так и не умолкали. Все, опомнишь, помнишь, сразу на «ты», словно раньше в своей молодости одной жизнью жили. И если бы не то печальное событие, Павел в душе поиронизировал бы над сантиментами стариков. Но тогда просто отметил в уме, какая молочина все-таки тетя Зина. Так, кстати, разговорила она деду и еще более расположила его к Павлу. Андрей? Он же дрюня для своих, вопросов вообще не задавал. У него в лаборатории шел эксперимент. Да, понял, желаю пока. Но муха насторожилась. Еще когда Полюшкин только говорил по телефону с Дрюней, ушки она держала на макушке. Павел, как всегда, заметил ее острый интерес. Это осложняло грядущее объяснение. Муха могла решить, что он ради нее расчищает выходные. Он понял все по ее глазам. Так благодарно и счастливо воссияли они ему через семь канцелярских столов над семью затылками, со взбитыми начесами. Длинненькая девочка с тоненькой шейкой. И тут же погасила свой радостный взгляд о бумаге с цифрами. Черт бы побрал эту тетю Зину с ее тайнами, подумал теперь Павел, горячо пожелав именно в эти минуты оказаться с мухой подальше от конторы, чтобы эти минуты перешли на субботу, с субботы на воскресенье, с воскресенья на понедельник. Я сегодня сбегу пораньше, шепнул Павел в бледное ушко мухи, когда он следом за ней брал под нос. И потянулись, потопали вдвоем в общем потоке прилавков, самообслужки. Муха молча кивнула. Ушко стало розовым. Она взяла тарелку и положила себе кусок черного хлеба. Тебе горбушку? спросила она Павла чтобы была причина оглянуться и посмотреть на него. Муха знала, он любит горбушки. «Пожалуйста». Павел был взволнованно вежлив. «Я должен на все дни до понедельника срочно уехать в Пухов, к тете Зине», вполголоса сказал он, в розовое ушко. Ушко немедленно покраснело. «Ах так!» Муха наказала Павла, положила единственную горбушку черного себе — и строптиво зацокала каблучками мимо салатов и компотов. Павел торопливо покидал на поднос блюдца с яйцом под майонезом. Яйца для него аллерген, но сейчас не до того. Стакан мутного киселя из ревеня и за мухой, за мухой к первым блюдам. «Подруга, ты про салаты и третье блюдо не забыла случайно?» «Громко поинтересовался он». Такой интерес и такое обращение были приняты у них в конторе, и никого не настораживали. Подруга невежливо промолчала, вот характер. Ей дали квартиру, она просила помочь собраться, переехать. Улучил он момент для быстрой информации. Ушко снова стало розовым. «И я с тобой», — горячо шепнула Муха и сразу весело сказала румяной женщине на раздаче. Нам по две половины рассольника. По две большие половины использовал Павел возможность для традиционной реплики. Все привычно засмеялись. Павлу было не смешно. Вот хоть стой, хоть падай. Кругом свои люди. Подходят, здороваются, о чем-то спрашивают, что-то сообщают. И надо спокойно-спокойно, без напряжения, переходить от тарелок с рассольником ко вторым блюдам. Хоть немного сосредоточиться, чтобы не взять машинально люля-кебаб. Спасибо один раз, нарвался, чуть в больницу не угодил. Ну ладно, чего там вспоминать. Главное, в конце концов, они с мухой сядут за стол рядышком, как два птенчика, потому что в их конторе они самые молодые, действительно еще птенцы, особенно муха, ведь деда, например, в три с лишним раза старше ее. Они сядут среди коллег, локоть к локтю, и пойдет обеденный трёп Многосерийка по телеку, дети-детишки, проблемы их одежки, их доброго здоровья, их воспитательницы в детсадиках, их учительницы в школах, их занятия музыкой, фигурным катанием, рисованием, их зачеты в институтах, их тещи и свекрови, их начальники, командировки, отпуска. «Дорогая муха, я сам ничего не знаю, ничего не понимаю». Но, честное слово, я еду к тёте Зине и никуда больше, потому что тут какая-то тайна. Я постараюсь потом рассказать тебе, какая. Думаю, ты все в свое время узнаешь, как я узнаю во время свое. Мысленно обращался Павел к своей глазастой мухе, но она еще не научилась слышать его мысли, узнавать их. И вот смотрит в тарелку. Вяло бултыхает ложкой в рассольнике, отодвигает в сторону, молча тычет вилкой мимо сосиски. У нее спрашивают про актеров французской многосерийки, а она задумалась, и все тут. Взгляд ее печально блуждает в неведомом даже Павлу пространстве. И она не выстреливает, как обычно, за этим столом потрясающими фактами биографии кинозвёзд, участвующих в новом телефильме. Ничего не выдает из очень личной их жизни. Факты свежие, достоверные, прямо с масс -фильма. Там работает гримерша ее сводная сестра. «Что-то у нас сегодня...» Церерка не в духах, как всегда вовремя заметила самая ее близкая подруга, Валентина из соседнего отдела. Павел подозревает, что она в курсе их с Мухой отношений, хотя Церера горячо клянется, что никто на свете не знает о них. «Ошибаешься, девушка», — пристально взглядывает на Валентину Церера. «Сейчас у нее глаза длинные, огромные, темно-серые, как у Софии Лорен». Вот бывает же такое потрясающее сходство, в который раз удивляется Павел, и откуда бы,